Ведь можно пересмотреть программы обучения. Зачем, например, в училищах столько математики, астрономии? Ну, конечно, нужна, никто не спорит. Но почему так много? Адмирал Кузнецов понимал, что ему ничего этим людям не объяснить. И попросил товарища Сталина освободить его от должности наркома. «Вы нас не пугайте, товарищ Кузнецов!» — тихим голосом сказал Сталин. «Когда надо, мы вас снимем, без вашей просьбы снимем». И слово свое, как всегда, сдержал, но несколько позже. А с мед стал. отстал. продолжали учиться по полной программе. Не прошло... и предложение Жукова пополнить ряды офицеров флота путем производства в офицеры-старшин сверхсрочной службы. Не прошло и другое предложение — выпускать из военно училищ глав старшин, а не офицеров, как в авиации. Это была первая схватка адмирала Кузнецова с Жуковым. Адмирал оказался на удивление крепким орешком. Жукову удалось окончательно расправиться с ним лишь после войны и то с помощью взрыва линкора Новороссийск. Но Кузнецов был не один, кто открыто восстал против грубых, куда ни шло и безграмотных мероприятий нового начальника Генерального штаба. Следующим был генерал полковник Штерн, бывший начальник Жукова во время боевых действий на Халхинг-Голе. Он был неожиданно отстранен от должности командующего Дальневосточным фронтом и назначен на должность начальника управления ПВО Красной Армии, поскольку предыдущий начальник, генерал Козлов, был переведен командовать округом. Видимо, уязвленный, что его бывший подчиненный занял столь высокий пост, Штерн не скрывал своего негативного отношения к Жукову, Раздраженно рассказывал, как он Штерн спас положение на Халкинголе, где без его помощи Жуков бы потерпел сокрушительное поражение. Как он писал доклад, который Жуков прочел на военном совещании в декабре прошлого года, так понравившийся товарищу Сталину. И многое другое, что неизменно накапливается в душе обиженного и обойденного. Все это, разумеется, дошло до Сталина, и тот спросил у Жукова, каковы его отношения с генерал-полковником Штерном. Жуков ответил, что генерал Штерн, заступив на должность начальника управления ПВО Красной Армии, считает постановление СНК 20 января 1941 года об организации противовоздушной обороны и приказ наркома за номером 0015 от 14 февраля сего года, а разделение территории СССР на зоны, районы и пункты ПВО чуть ли не вредительскими и не собирается их выполнять. Его в этом, кстати говоря, поддерживает и начальник управления ВВС Рычагов. Сталин Штерна к себе вызывать не стал, но мнение его выяснил. Штерн считал, что подобные приказы и постановления о ПВО делают всю территорию СССР фактически беззащитной от налетов авиации любого противника, будь то Люфтваффе, собирающиеся бомбить Киев, Севастополь, Минск или Ригу, будь то англичане, собирающиеся бомбить Баку, или японцы, прицеливающиеся на Владивостоке Хабаровск. Концентрация основных авиационных сил у самой западной границы не оправдана никакими предпосылками, независимо от того, собираемся ли мы наступать или обороняться. Его поддерживал и Рычагов, явно выражавший в последнее время свое недовольство. Изменение правил прохождения службы в ВБС и перекройка на ходу учебных программ привела к тому, к чему неизбежно должны были привести. К резко возросшей аварийности, доходящей уже почти до 11% вместо терпимых трех. «Но разве можно принудительно кого-то загонять в авиацию?» — восклицал Рычагов, хотя на совещании у Сталина, когда этот вопрос обсуждался, был целиком и полностью «за»